Глава восьмая. Освоение территорий. Лексу понравилось работать с лесом, он сразу увидел многие возможности применения биотехнологий. Мембрана между слоями урожая имела толщину всего в несколько молекул, но по прочности не уступала алмазной паутине и заброшенных земель, а растворялась всего одним уникальным газом, выделяющимся со дна хранилища. Из вещества стенок можно создавать контейнеры для любых биоматериалов или еды. Не надо никаких холодильников, все равно содержимое будет храниться очень долго, лишь бы влага в воздухе присутствовала. Контейнер-то оставался живым организмом, а проблем с уменьшением размеров лек совсем не видел. Для леса безразлично, что выращивать – ящики, бочки, цистерны или огромные хранилища. И это был только первый взгляд на доступные возможности. Упускать их Лекс не собирался, но одному тянуть всю работу даже временно ему не хотелось. Когда-то он привлечет к этому процессу и аборигенов, но ведь у него имелись под рукой гораздо сведущие мыслящие по управлению необычным лесом. И задействовать их в таких работах намного лучший выход. Лекс. Криста, как думаешь, твои приемные родственники согласятся на переселение в дальние края с возможностью невозврата? Криста, о невозврате даже не думай, найдем и прибьем. Лекс, ладно, ладно, не так выразился, без возможности скорого возвращения. Криста, могу сразу ответить за них, в такой огромный лес переселяться все эльфы и причем без размышлений. «Только представь, ты своими силами можешь легко запрудить маленький ручей, а если тебе дают возможность сделать то же самое с водопадом, ты откажешься?» «Магические силы леса в обнаруженном мире настолько превосходят возможности наших эльфийских рощ, что даже сравнивать их нельзя. У меня и претендент знакомый есть. Лекс. Это кто такой? Криста. Ты его не знаешь, но слышал о нем точно, это мой несостоявшийся жених». «Лекс. А он-то каким образом попал под наше влияние?» Криста, Да это все Корниель со своей идеей нового пути. Половина молодых эльфов из его дома перебралась к нам в академию, учат других магов и сами занимаются в поте лица. Старики из Совета на пену и зашли, но сделать ничего не могут. И, кстати, несостоявшийся муж тут недавно на полуэльфике из моего же дома женился, причем без всякого насилия». Мало того, он целый месяц за ней бегал и осаждал, пока девушка согласилась. Так что парень со своей женой с удовольствием сбегут от воплей старейшин куда угодно. А в новом мире его еще долго старики не достанут. Лекс. «Тогда срочно готовь отряд для десанта. Пусть парень берет с собой друзей, тут работа непочатый край. А мне постоянно сидеть в лесу нельзя, и других проблем хватает». Криста. «Да они через час будут готовы. Если что понадобится, потом через карман добросим. Насколько я поняла, ты пока эту планету оставлять не собираешься?» «Лекс. Нет, только начал исследование. Даже к месту возможного портала пока не подходил. Не добрался. Ты мне брошь свою, положи в теневой карман. Боюсь, без нее открыть местный портал не удастся». Насколько я выучил теорию портальных переходов, даже при разрушении одного из них работает односторонний проход из мира, где портал есть, в мир без него. Именно так ты и попала на Архону. Криста. Я так поняла, сам пользоваться порталом ты не будешь. Лекс. Правильно поняла, буду искать нормальный проход. Не хочу оставлять такие хорошие возможности по объединению миров. Криста. «Про последний якорь не забывай, может, по пути найдешь?» «Лекс. Помню, куда я денусь? Готовь эльфов к переходу, я пока придумаю и обеспечу подходящую легенду для их пребывания здесь. Да и другая работа еще осталась». Работа действительно у него намечалась, Лексу не нравилась почти полная беззащитность домов охотника и фермеров от внешнего нападения, а такое не исключалось. Раз соседи охотятся на аборигенов, почему бы им не атаковать поселенцев, списав все на местных? Шесть роботов – это, конечно, хорошо, но это все же не боевые машины, а универсальные, да и заняты они постоянно другими делами. Из-за влияния леса пользоваться современными системами наблюдения и локации здесь весьма сложно. Даже связь между компами без ретрансляторов поддерживалась на совсем небольшом расстоянии. А расставленные охотником камеры наблюдения не могли обеспечить нормального обзора прилегающей к жилью территории. В общем, системы связи, основанные на полевых принципах, в лесу не работали или работали очень плохо, но у Лекса имелась возможность испробовать свою магическую систему на радиоволнах. Локатор земли в теневом кармане у него имелся, и стыковка его с местной техникой особой сложности не представляла. Сначала Лекс доделал переход от миража наблюдения к местному компу. Потом с помощью духа состыковал эти устройства. Получилась надежная маготехническая система наблюдения за всем пространством леса. Поля Лорнов никак не влияли на малоэнергетические радиоволны. Задав несколько стандартных шаблонов поиска, Лекс легко вывел на комп места расположения всех людей, роботов, дронов и дракона. Даже мины, расставленные на дорогах аборигенов, оказались видны очень отчетливо, их нашлось не так уж много. Для обороны открытого пространства со стороны каньона Лекс попросил Джон забросить в теневой карман пару зениток-големов с портального острова Некромантов. Там они уже не нужны, а имеют в своем арсенале прекрасные заряды для пробивания магических защит. Силовые поля военных машин мало чем отличались от щитов стихии, так что будут хорошо дырявиться зенитными снарядами. В разговоре с охотником наличие новых устройств Лекс обосновал присутствием скрытой группы поддержки. Учитывая, что он по известным охотнику данным связан с псионами Веды, отсутствие такого сопровождения было бы более удивительным, чем его наличие. Этим же объяснялось и скорое прибытие группы. Когда Лекс вывел из леса новых обитателей, удивились не только поселенцы, но и Шила. Ну то, что с точки зрения людей псионы-веды сами по себе красивые и знали многие, но чтобы настолько мало кто предполагал. Только Шила, зажав от удивления рот рукой, прошептала. «Хранители, сильные хранители!» Она явственно видела ореол энергии вокруг тел пришельцев, за этим призрачным светом девушка чувствовала мощь даже не так, мощь с большой буквы, которую ни разу не наблюдала у встреченных ею когда-нибудь местных обитателей. Это были не те хранители, которых она знала и видела, гости точно относились к знакомому ей роду, но эти были какими-то другими, более уверенными в себе, более сильными, и за ними стеной стояла покорная, великая и незримая сила леса. Еще бы ей там не стоять, когда Лекс на нормальном алтаре, установленном на лесной поляне, провел обряд разделения силы, скопировав некоторые полномочия хозяина в ауры пришедших эльфов. Лес с удовольствием вплел свою структуру и так очень сильные энергетические оболочки новичков. Да из чего бы им не быть сильными, когда на призыв кристи откликнулись перспективные молодые адепты семьи поющего леса, столетиями воспитывающиеся старейшинами и мощнейшими членами рода. Сами эльфы казались тихими и спокойными, как статуи, хотя в душе у них бушевал ураган. Ничего сравнимого с мощью этого леса они даже представить себе не могли. Небольшие рощи стометровых милорнов у них на острове казались мелкими кустиками по сравнению с местными исполинами. Настоящая возможность управлять такой силой завораживала. Молодежь, обучаясь неизвестным приемам магического искусства в академии, уже понимала, насколько слаба по отношению к адептам погибшей империи. Но теперь они почувствовали это. Стать хозяином лесами Лорнов мог только великий маг, и им до такого уровня еще идти и идти. Не зря даже некоторые старики Совета без особых возражений влились в империю Лекса. Мир с такими лесами – это даже не рай для эльфов, это нечто большее. Четыре сложившихся пары и десять свободных адептов жизни сразу откликнулись на призыв Кристы. Они не являлись архимагами эльфов, но по людской шкале находились именно на таком уровне. Учитывая слияние с лесом, они сразу поняли и оценили огромные возможности по созданию полноценной эльфийской колонии в этом месте. После знакомства с поселенцами, гости, получив от Лекса кольца магов, сразу покинули помещение и мгновенно растворились чаще. Такой лес для эльфов являлся самым настоящим домом, и жилье для них найдется где угодно, но они не могли упустить возможность устроить его внутри ствола Милорна диаметром под сотню метров. Тем более, что в этом случае можно полностью использовать силы самого дерева. Кольца магов обеспечивали эльфов не только возможностью говорить друг с другом, но и содержали дополнительный магический источник, а также являлись артефактом-переводчиком. Лекс не стал учить помощников, что надо делать, они почти всю жизнь прожили в таких рощах, а разобраться с местной флорой и фауной для тех, кто подключен к лесу, проще простого. На некоторое время задержались у поселенцев только глава новоявленной эльфийской колонии и в прошлом несостоявшийся муж Кристы Катариэль и его молодая жена Сентиэль. Лекс подробно объяснил им, что он хочет получить в результате освоения леса. Эльф женой, да и остальные пришельцы вполне могли считаться жителями техномира, и хотя они в одной звездной базе не числились, но браслеты-компы имели, и по несколько кристаллов с базовыми наборами специальностей уже выучили. Жены Лекса довольно активно распространяли такие знания и компы среди своих сторонников и последователей. Лекс попросил пока ничего серьезного не предпринимать против поселенцев-рабовладельцев с другой стороны леса. Разве что можно попугать немножко, но делать это под видом десантников республики Тога. Еще стоило найти и привлечь к себе аборигенов, но делать это тоже ненавязчиво и сразу сообщить тем, что они не местные хранители, а пришельцы с далекого мира. «Лучшего способа привлечь на свою сторону аборигенов, чем освободить всех пленников из рабства, найти нельзя», немного подумав, произнес Катриэль. И, как принято в людских землях, можете назвать меня Катар, а жену Санти. Пусть наши настоящие имена звучат в узком кругу самих эльфов. Думаю, это правильное решение, и первое и второе, кивнул Лекс. Есть возможности помочь пленникам, надо помогать. По поводу имен можно называться и полными, но ведь мы встраиваемся в чужую цивилизацию, так что лучше использовать местные принципы. Похоже, эльфы оставили свою высокомерность в домашних рощах, и это Лексу понравилось. Дополнительно попросив Катара посмотреть, что можно сделать с уже собираемым в подвалы поселенцев урожаем, он отпустил новых подданных. Лекс возвращался с окраины леса над каньоном, когда его встретила задумчивая шила, сидящая над заросшим толстым слоем мха камни. «Может, хозяин леса расскажет бедной местной жительнице, откуда здесь появились настолько сильные хранители, да еще в таком количестве?» «У меня в другом мире много лесов и достаточное количество хранителей. Здесь место не занято. почему бы не заселиться?» — усмехнулся Лекс, присаживаясь на камень рядом с аборигенкой. «А почему они без стражей?» — Искоса поглядывая на соседа, поинтересовалась Шила. «У нас нет стражей, у хранителей достаточно своих сил, чтобы защищать территорию», честно ответил Лекс. «Это так, сил у них много, очень много, никогда такого не видела. Наши хранители похожи на них, но значительно слабее. Почему?» продолжила задавать вопросы девушка. «Возможно, мы знаем больше, поэтому и кажемся такими», задумался Лекс. «Я совсем недавно прибыл в этот мир и ваших хранителей не видел, сравнивать не могу. Но если ты так говоришь, значит так оно и есть. Хотя одна моя жена именно из этого мира, а возможно даже из этого леса, очень уж даты сходятся. Она еще ребенком, пройдя через портал на обгоревшей деревяшке, появилась в моем мире как раз три десятка циклов назад». «Столько времени назад погибла семья хранителей, и у них действительно имелась совсем маленькая дочь, Кристиэль!» Удивленно пробормотала Шила. «О, как! Похоже, приемный отец прочитал имя где-то на ее одежде. Я этого не знал. А что ты скажешь по поводу этой вещицы?» Поинтересовался Лекс, достав из теневого кармана брошь, с которой Криста появилась на Архоне. «Меня тогда еще не было, но о чем-то подобном рассказывал старейшина». «Надо у него поинтересоваться. Похожая брошь имелась у жены-хранителя. Твои помощники быстро найдут наше поселение», – кивнула Шила. «А что его искать, я и так знаю, что вы живете у небольшого водопада недалеко от центра леса». Махнул рукой Лек в сторону предполагаемого поселка. Локатор показывал не только сам поселок, но и положение каждого из его жителей. Для наглядности Лекс вывел перед Шилой небольшой мираж с точной копией того, что показывал экран слежения. Дух считывал с управляющего компа поселенцев все данные подключенного к нему локатора. Лекс с помощью магии лишь создал зрительную копию экрана. «Ах!» Разобравшись в том, что возникло перед ней, ахнула девушка. «Значит, ты изначально знала о нас все?» «Нет, конечно», — вздохнул Лекс. «Я знал лишь, где находятся мыслящие в этом лесу, историю вчера рассказала ты сама. У меня возникают некоторые мысли по поводу ваших хранителей, но это лишь предположение, слишком много белых пятен в прошлом». «Я не могу тебе многого рассказать, старейшины запретили сообщать что-нибудь о нашем мире пришельцам». «А я и не прошу», — отмахнулся Лекс. «Рано или поздно все равно все узнаю. Тебе, наверное, лучше вернуться в поселок и рассказать старейшинам обо всем. Мои хранители расчистят для вас подвесные дороги и можно будет ходить спокойно. Со временем мы с недоделанными рабовладельцами разберемся, но постараемся обойтись без военных действий». «Да, наверное, ты прав. Нужно поспешить в поселок», — кивнула Шила. «Вон, видишь, из-за этого куста опять выглядывает любопытная мордашка. Вот он тебя и доставит», — кивнул Лекс на чуть высунувшуюся из-за ветвей морду стража. «Нашим хранителям так стражи не служат», — грустно вздохнула Шила. Поскольку у нее с собой ничего не было, то и сборы оказались недолгими. Лекс подарил девушке кольцо разговорника и назначил главной связисткой. Теперь в любой момент она могла соединиться с ним и с новыми хранителями леса. Любопытный страж с удовольствием согласился доставить аборигенку к поселку. Разговор по шифрованному каналу. «Господин Тур, что происходит? Кто-то убрал все ловушки на аборигенов, почти одновременно пришел сигнал об их уничтожении, полностью выключилась система наблюдения и охраны периметра, все рабы разбежались, попытки преследования привели к исчезновению двух дроидов-разведчиков, последние кадры, полученные от них, показывают десантников Республики Тога, они что, окончательно порвали наши договоры?» «Успокойся, Сотер, я разговаривал с компаньонами, все остается в рамках подписанных соглашений. Возможно, это действуют люди из противоборствующего синдиката, они узнали что-то о незаконных делишках наших компаньонов в республике и решили или пригрести дело себе или заставить поделиться. Твои же люди не пострадали?» Не пострадали, но они уже боятся выглядывать из бункера. У некоторых из них в лесу появляется такое впечатление, что тебя рассматривают через прицел. Мои подчиненные достаточно суеверны, и чтобы заставить их работать, пришлось увеличить вознаграждение втрое. И то, при этом половина все делает без особой охоты. Боюсь, очередная поставка сырья уже сорвана». «Ладно, не плачь горючими слезами, завтра к тебе выедут наемники, я вчера договорился. Пришлось наплести короба об участившихся нападениях аборигенов, ты уж там позаботься о нужных данных в своих записях наблюдения на случай проверки». «А как же доход за этот месяц? Поставка будет неполной!» «Что заработал, то и получишь, надо было укреплять ферму серьезнее, а не экономить». И вообще, жди наемников и решай свои проблемы. Чем мог, я тебе помог, и то бесплатно. Конец связи. Уже в отключенный микрофон. Проклятый торгаш, да что в тебя мухи закусали? Он еще меня деньгами попрекать вздумал. Сам две трети хапает, урод. Эльфы долго над проблемами не размышляли и решили сначала восстановить структуру добычи биоресурсов и собирать все в хранилище заброшенных поселков. Как раз этим занялись семейные пары, а одиночки отправились на войну, точнее на запугивание рабовладельцев. Лекс передал им на компы карту расположения чужеродных предметов в лесу по информации локатора. Ими они и занялись в первую очередь. Создание подходящих костюмов прошло быстро, они один в один походили на комбинезоны разведчиков десанта, картинки которых также передал им на компы Лекс. Лес произвел нужный материал, а эльфы скроили и срастили подходящий вид одежды. Необходимое оружие Лекс достал из теневого кармана, недавние трофеи. Пилоты плененных пиратских штурмовиков и бандиты на станции имели приличный запас очень разнообразного вооружения и подобрать для эльфов нужная проблем не составила. Разобрать, кто скрывается под маской десантника-разведчика даже с трех шагов было невозможно. Сначала хозяева леса уничтожили мины на тропах, точнее, выжгли им управляющие контуры, так как перепрограммированию те не поддавались. Остальное захапали себе, а вдруг пригодится. Пару высланных на разведку дронов обезвредили таким же способом и даже покрасовались в своих нарядах перед уничтожением техники. Как приказал Лекс, оставили след для наблюдателей, направленных на Республику Того. Системы видеонаблюдения охраны, расположенные вокруг угодий рабовладельцев, уничтожил сам лес. Под грамотным эльфийским руководством для него было нетрудно раздавить корнями и лианами хрупкие коробочки оборудования. Сами эльфы поочередно портили полицейские браслеты рабов. Когда из-под корпуса устройства начинает сочиться небольшой дымок и появляется своеобразный запах горелой пластмассы, Даже самый тупой абориген, не говоря уже о людях техномира, поймет, что браслету конец. Пленники раздумывать, что и почему, долго не стали и быстро покинули охраняемую территорию, углубившись в лес. Аборигены не оставили без помощи новых знакомых чужаков, с которыми трудились на плантации грибов и увели их за собой. Местные жители даже не сомневались, что нужно бежать. О чем еще можно думать, когда из стены леса на расчищенное пространство выходит страж и спокойно прогуливается на краю зарослей? Раз он здесь, значит пришли хранители и уничтожение чужой техники их рук дело. Исчезновение рабов с плантации прошло почти мгновенно. Слишком плотная стена леса начиналась прямо на границе расчищенного участка. Без маяков контролировать пленников не получится. Эльфы нейтрализовали и утащили пару роботов-охранников, направленных хозяевами фермы в погоню за пленниками. На этом столкновения пока прекратились. Так называемые фермеры не решались покидать свое подземное убежище. Военные действия возобновились на следующий день. Разговор по шифрованному каналу. «Сотор, я тебе направил самый большой свободный отряд наемников на четырех малых десантных транспортах. Понял, Тур, встретим. Что по поводу недавно появившихся соседей? Противники случаем не среди них? Скорее всего, там. Слишком уж данные о них идеальные. Восьмерка парней, поселенцы сельхозпланеты». второе семья с планеты для туристов, двое – дикие. Подробные сведения нашлись лишь по семейным, возможно, их взяли для прикрытия. За хорошие деньги поселенцы и не на такое согласятся. Груз у них с собой был подозрительно большой. На 13 человек два десятка приличных контейнеров. Грузовой челнок с корабля забили по максимуму. «Как думаешь, Тур, если я на пару-тройку часов задержу транспорты, контроль сильно будет волноваться? Думаешь, сразу разделаться с противником? Да, десантные машины с полным вооружением враги ожидать не будут. Придется привлекать наемников, а это нежелательно». «Они не узнают. Я оставлю их охранять ферму, а своих ребят загружу в машины. Пусть разомнутся. Думаю, добить то, что останется после пушек, они уж как-нибудь смогут. Ты только дай команду пилотам предоставить машины мне на это время. Водилы у меня и свои найдутся. Планетарному контролю скажу, что аборигены похитили шесть моих служащих, и я направился в погоню». Тем более, что так оно и есть. Шестерка бунтовщиков, бывших подчиненных Арканина, сбежала вместе с аборигенами. Хороший план. Действуй. Утром дух поднял Лекса очень рано. Дух. От фермы противника к нам приближаются четыре малых десантных транспорта. Чуть больше сорока человек на борту. Думаю, таким количеством в гости не ходят. Лекс. Посчитали, что кроме новеньких, десантникам взяться откуда. Дух. «Почему тогда сразу не напали со стороны пустыни? Зачем летели на ферму?» Лекс. Прибыло подкрепление, они побоялись его использовать для нападения и, скорее всего, оставили на ферме, а сами направились в гости. Дух. «Обеспечим встречу с музыкой!» Лекс. «Да, сейчас разбужу я рану, а ты подключай ее и ее духа к управлению зенитками. Будем ощипывать цыплят на лету. С ее предвидением это будет нетрудно». Разбудив девушку, Лекс объяснил ей предполагаемый план действий. Времени вполне хватило, чтобы она освоила управление големами. Сам Лекс предупредил остальных людей о предполагаемых незваных гостях и на всякий случай приказал укрыться в подвалах. Народ не послушался, некоторое легкое вооружение у них имелось. Рассчитывать только на защиту закона на дикой неосвоенной территории они явно изначально не собирались. Судя по всему, как фермеры, так и семья охотника с этой стороны хорошо подготовились. Через 10 минут все роботы обзавелись навесными системами вооружения и создали небольшой периметр обороны вокруг жилых домов. Контроль за роботами сразу взяла на себя Ярана. С помощью духа ей легко управлять ими, даже несмотря на то, что нет единого автоматического центра. Роль такого центра играла сама девушка. Лекс подумал, что здесь не помешает установить артефакт управления замка с духом на борту. Мощи леса с избытком хватит на оборону даже против армии магов. Пока же ему пришлось самому создавать и контролировать купол магической защиты. Скоро по каньону к ним добрались машины десанта, рубленые коробки размером с пару танков с наклонными листами бронезащиты сверху и снизу. Кроме пилота они имели на борту по три бластерные пушки малого калибра, лазер обороны и по десять десантников внутри. Машины зависли перед домами почти на самом берегу озера и захватили в прицелы строения. На общем канале вышел на связь Сотер, командир этой своры. там, в домах. Я знаю, что вас прячут о наемники, мирному населению, пожелавшим сдаться боевикам, выйти и сложить оружие. Обещаю нормальные условия содержания. Остальных мы уничтожим и разнесем ваши стекляшки. Лучше то же самое, только наоборот. ехидно отозвался по общему каналу Лекс. Ну что же, я предлагал по-хорошему. Ухмыльнулся Сотер и дал приказ пилотам. Открыть огонь! Те его тут же выполнили, но их поджидал сюрприз. Энергетические шары выстрелов наткнулись на неожиданную преграду и растеклись яркими вспышками по проявившемуся куполу защиты. «Демоны преисподней, да у них тут корабельный щит!» – удивленно вскрикнул один из пилотов. «Маневр! Чтоб вас разодрало! Противозенитный маневр!» Мгновенно заорал Сотер, понимая, что если есть такое прикрытие, то и зенитки найдутся. Приказ запоздал. Едва двинувшись, транспорты налетели на шквал ракетной атаки, по крайней мере, так пилотам показалось. Трассирующие следы снарядов легко можно принять за ракетный залп. Два голема выпустили по несколько очередей, как раз те места, где оказались машины. Для Ярана это было слишком простой задачей. Первые же снаряды с проникающими заклинаниями сносили слабенькую силовую защиту транспортов, а остальные уже дырявили борта. Четыре небольших дымных следа откнулись в воды озера у самого берега. Люди пострадали мало, они находились под дополнительной броней внутри корпуса, но техника летать уже не могла. Волей-неволей десанту пришлось высаживаться на берег, где их поджидали шесть увешанных оружием роботов. Бойцы из рабовладельцев в большинстве случаев и так никудышные, а те, кто мог воевать, сразу поняли, что мокрыми и без спецнаряжения против роботов не выстоят, так что война оказалась недолгой. Погибло лишь двое пилотов, угодивших под прямые попадания снарядов, и четыре десантника, которые в толчее не смогли выбраться из поврежденных машин и просто утонули в озере. Остальные, оказавшись на берегу перед лицом значительно превосходящих сил противника, побросали снаряжение на землю. Даже если они повредят этих роботов, то не факт, что у людей, имеющих корабельный силовой щит и противокорабельные зенитные торпеды, это последние экземпляры тяжелого вооружения. Из дома вышли Лекс с охотником и собрали оружие нападавших, загрузив его на подбежавших роботов. Неожиданно с вершины стены каньона спланировал дракон и уселся перед Лексом. Страш обиделся, что его не пригласили на такую замечательную игру. Лекс подошел и потрепал его по гриве на шее, пообещав, что это не последняя забава, и в следующий раз он уж точно возьмет с собой друга. Вид человека, спокойно гладившего ужас леса, как называли драконов-пришельцы, привел их в ступор. Все помнили картинки расправы этих зверей с охотниками на монстров. «И что теперь с вами делать?» Задумчивым видом повернулся Лекс к рабовладельцам. «Драку употреблять вас в пищу отказывается, слишком воняете. Мне вы здесь совсем не нужны. Передать планетарному контролю, что ли?» «Господин, не надо, мы отслужим!» В разнобой закричали пленники. «Странно, мне казалось, это для вас лучший выход», удивился Лекс, не ожидая такой реакции. «Двадцать лет каторги на астероидах!» проворчал Сотер, неохотно выходя вперед. Ситуацию он оценивал как катастрофическую, но в словах победителя проскальзывали нотки сомнения, а их следовало повернуть в свою пользу. Он продолжил. «Это нападение можно классифицировать как пиратский рейд за рабами. Скорее всего, у вас и свидетели найдутся». «А что это не так?» Приподнял бровь Лекс. «Так». Со вздохом кивнул Сотер и, криво усмехнувшись, добавил. «На меня вообще сорок повесят, хотя я сомневаюсь, что доживу до суда!» «Что, слишком много знаешь?» Наклонив голову, стал заинтересованно рассматривать его Лекс. «Достаточно, чтобы меня похоронили без почестей в какой-нибудь яме в этом лесу!» Буркнул Сотер, немного помолчал, а потом представился. «Сотер Морт, бывший полицейский, бывший контрабандист, бывший наркобарон и, наконец, уже бывший владелец фермы!» «Какая забавная биография!» – ухмыльнулся Лекс. Начал с полиции и закончил производителем наркотиков. «Может, есть возможность решить вопрос с нами другими методами?» Скосив взгляд на бывших подчиненных, обратился к Лексу Сотер. Остальные пленники тоже загудели одобрительно. Лекс переглянулся с охотником, тот лишь пожал плечами. У него никакого другого решения, кроме уже озвученных, не было. Оставлять у себя такую свору всевозможных преступников он не собирался. Лек задумчиво посмотрел на пленников. Он знал решение проблемы, но, возможно, не все его перенесут. Хотя есть вероятность, что для этих потерянных людей оно окажется полезным. Клятва полного подчинения редко применялась даже в мире архоны, но для исправления преступников здесь это было подходящим решением. Вряд ли среди них находятся такие уж неисправимые маньяки, и запреты, наложенные клятвой, не будут слишком сильно конфликтовать с сознанием людей. Мыслящий с поврежденной психикой при попадании по такую клятву частенько сходил с ума и убивал себя сам. Конфликт между сложившимся искореженным сознанием и установками хозяина после клятвы приводил именно к такому исходу. Приняв окончательное решение, Лекс повел пленников на поляну силы колтарю. Набор правил для различных вариантов заклинания маги разработали очень давно. Лекс выбрал для пленников клятву слуги дома. В этом случае они не должны нарушать приказы и установки вышестоящих членов дома и в то же время могли свободно действовать в остальных случаях. Лекс принял у них общую клятву, поэтому много времени она не заняла, но пленники поняли, что попали, когда из алтаря выплюснулась видимая, хотя и почти прозрачная фиолетовая дымка, и живенько впиталась в их тела. Удар закрепления клятвы в организме почувствовали многие, базовые установки подчинения основательно перестраивают сознание мыслящих. Законченных маньяков с разрушенной или серьезно поврежденной психикой среди пленников не оказалось, выжили все, хотя некоторых тряхнуло основательно. После клятвы Сотер подошел к Лексу и, коротко рассказав о жизни на ферме и его связях в планетарном контроле, спросил «Господин, надо что-то делать с машинами, мне их дали на один день, и если они не вернутся, будет расследование, тогда авантюра с нашим нападением все равно всплывет». «На озере бывают неожиданные шквалы, а пилоты у тебя неопытные. Такое объяснение подойдет», — предложил Лекс. «На первое время, но контроль попробует поднять машины, а покореженные взрывами бока не спрячешь», — задумчиво почесал затылок Сотер. «С этим я помогу», — отмахнулся Лекс. «Корпуса мы исправим, а вот кое-какое оборудование еще повредим, как будто внутри много сгорело после попадания машин в воду». «Тогда я делаюсь только штрафом за повреждение техники», – довольно кивнул Сотер. «Что поделаешь, ребята слегка перепили после встречи новых соседей и не справились с управлением во время внезапного шквала. Подходящее объяснение для планетарного контроля торгового клана, а вот мой куратор от наркомафии вряд ли поверит». «Пусть присылает проверку», – улыбнулся Лекс. Он легко поднял затонувшие почти у берега десантные транспорты, с помощью магии земли затянул пробоины в бортах так, что отличить места попаданий от остальной брони стало невозможно. В настоящее время он имел специальность техника по малым космическим кораблям, и для него ремонт и восстановление машин – задача несложная. Кое-какое оборудование на замену обнаружилось в запасе у пилотов, кое-что пришлось переставить с одной машины на другую. В результате неисправной осталась единственная машина, в которую натыкали все битое оборудование. Так что версия потопления к концу дня претерпела некоторые изменения. Гости на радостях от встречи с соседями утопили лишь одну машину. С трудом набившись в три транспорта, бывшие пленники, а теперь слуги дома, отправились на ферму. С ними полетел и Арканин, но уже как глава службы безопасности. По легенде, он заблудился в лесу и его спас охотник. Теперь он возвращается на работу. Сотер простил ему, как хорошему собутыльнику и новому другу, преступление по отношению к прошлому владельцу фермы. Такое право у него, как у хозяина поселения, где отбывал наказание, осужденный было. Оправдание получено за хорошее поведение». Разговор по шифрованному каналу. «Тур, ты ошибся. На ферме не оказалось десантников Тога. Хорошо, что я решил сначала поговорить. Мы обследовали там все. Никого другого, кроме людей из переданного тобой списка, на ферме не нашли. Вполне приличные соседи споили моих людей. Мы гуляли до вечера, а потом уже при отлете неожиданно пришел случайный шквал. «Один из моих пилотов не справился с управлением и утопил транспорт, так что восстановление машина не подлежит, хотя мы и вытащили утопленника на берег». «Сотор, идиот, ты думаешь, о чем говоришь? Как мне теперь отбрехиваться от начальства из-за разрешения на использование транспортов?» «Но ведь нападение на моих дроидов было, кадры с камер у меня есть, давай запустим все это официально». «Пусть начальство думает, что понадобилось десантникам чужого государства на нашей территории, и что они здесь скрывают». «Так, рабов у тебя сейчас нет. Комиссия по расследованию ничего не накопает, если, конечно, твои люди будут держать язык за зубами». «Хорошее решение. Свалим всю работу на службу безопасности клана, а то им совсем скучно». «Мои люди будут молчать или окончат свои дни на дне озера, как те неудачники, что по пьяни не смогли выбраться из утонувшего транспорта». «Хорошо, наемники пусть остаются у тебя. Десантники все же где-то бродят рядом с фермой, будь осторожен. Жди прилета следователя, но за порчу имущества планетарный контроль с тебя удержит штраф, так что не возникай». «И не собирался?» «Виноват, не доглядел за пилотом. «Да что уж там, пусть рыбки похоронят этого пьяного недотёпу!» «Всё, конец связи!» Письмо архимагистру Ордена Хранителей «Господин Растинель, передаю это послание с последним транспортом. Лес принял новых хранителей, это чужаки, но относящиеся к вашему народу». «Наши видящие заметили у них необычный орел силы. С ними молодой страж семейства семейство серебристых драконов. Он выполняет все их команды. Даже принес на себе в поселок мою ученицу, взятую ранее в плен чужаками. Она рассказывает вообще невероятные вещи. Недалеко от старой базы пришельцев на берегу озера у стен большого провала возведены сооружения чужаков». Там обосновался хозяин леса, которому служат новые хранители и подчиняются многие пришельцы. Я девушке сначала не поверил, но в это время к нам вернулись и ранее похищенные соплеменники. Хранители расчистили верхние дороги, и теперь нам можно перемещаться, не опасаясь попасть в лапы к врагам. Родичам помогли освободиться из плена новые хранители вместе со стражем. С жителями поселка пришли и другие пленники чужаков из их народа. Они знают довольно много о своем мире и имеет смысл передать их вам. Чужаки согласны спрятаться от преследования и поделиться сведениями. Наблюдатели, посланные мною к новым пришельцам, видели их стычку со старыми. Те потерпели сокрушительное поражение. Все летающие машины были сбиты, и их самих хозяин леса захватил в плен». Потом произошло невиданное, хозяин леса на поляне силы подчинил всех людей себе, как будто это были обычные животные, привлеченные для сбора урожая. Также он с помощью непонятной силы поднял сбитые машины из вод озера и восстановил их. Подчиненные чужаки, снова вооружившись, улетели к себе, только одна машина была опять затоплена у берега, моих знаний не хватает для анализа ситуации. Прошу прислать ваших помощников для налаживания контакта с чужими. И еще сообщаю, что за два дня новые хранители восстановили всю транспортную структуру сбора урожая во всех поселках. Это опять говорит об их невероятной силе. В наши дела они не вмешиваются, но и не скрываются. По сведениям моей ученицы, их очень много, и среди них есть несколько молодых семей». Кан, глава поселка «Мокрого леса». По разговорнику Лек связался с Катаром и тот подробно рассказал, что можно уже сейчас сделать с новым урожаем. Прежде всего он сообщил, что в составе прибывшей группы есть девушка и семьи потомственных производителей эльфийских сладостей. Поскольку эльфы вступили в клан Лекса, то им разрешается обмениваться секретами с членами клана. Теперь она со смехом передает слова своего главы семьи по поводу такого обмена. За секреты приготовления сладостей Род получил множество действенных заклинаний из разделов стихии жизни. Старики посчитали, что это очень выгодный обмен, поскольку эльфийских рощ нигде не осталось, кроме как на острове, и никто не сможет перехватить у них производство. Недавние события наглядно показали, как же они ошибались, и еще раз доказали – властелины всегда будут выигрыши. Применяя новую местную упаковку, сладости можно хранить, если и не вечно, то достаточно долго и без потери оригинальных свойств доставлять в любую точку мира или миров. Даже без дополнительной обработки в пищу можно употреблять весь собираемый урожай. Однако, если его правильно подготовить магическими заклинаниями для придания лучшего вкуса и немного преобразовать в удобный для перевозки формат, то могут получиться очень питательные продукты. Причем они будут обладать достаточно специфическими свойствами из-за сильнейшей наполненности силой жизни. Маленького кусочка размером всего в кубический сантиметр обычному мыслящему будет достаточно для обеспечения жизненной силы и энергии на целый день трудной работы. Силы самого организма при этом тратиться не будут. Он не похудеет, а для обычной деятельности воспользуется запасенной жизненной энергией, потребленной прямо из полумагического продукта. Набор из 30 кубиков обеспечит человеку месячный рацион хорошего питания. Отличное качество для продукта, используемого путешественниками. Нести мало, а жить на нем можно долго. Причем, несмотря на такое ненормальное для тела питание, этот режим можно держать сколько угодно времени без ущерба для организма. Из сока ягод получается сироп с такими же особенностями, но к тому же еще обладающий тонизирующими и снимающими усталость свойствами. Из остатков отжима как раз и получаются эльфийские сладости. Оценка другой растительности эльфами только производится, но уже сразу можно сказать, что из лиан легко получить прекрасную материю, а многие листья употреблять в виде салатов. Поскольку Катар совсем недавно изучал кристаллы по медицине и пищевой промышленности, переданные Сведой, то посоветовал из обычных листьев производить картриджи для синтезаторов. С помощью небольших магических затрат их качество будет на порядок лучше стандартных. А на этом можно заработать очень большие деньги в тех номерах. И все эти мысли и технологии лежат прямо на поверхности. Более полное использование местных ресурсов без ущерба для леса наверняка приведет к огромному количеству уникальных для тех номеров других изобретений. Заинтересовавшись предложениями эльфа, Лекс увлекся созданием артефактов для производства всего озвученного. К нему присоединилась Ярана, а потом и другие переселенцы. Клятву секрета они уже приняли ранее, но теперь дружными рядами влились в его клан. Корабельный защитный экран, оборонительные зенитные установки, мгновенный разгром нападавших и многие другие действия Лекса и главные результаты давали достаточные данные о его возможностях или возможностях стоящей за ним цивилизации. В этом мире, удаленным от основных центров человечества, им выгодно примкнуть к кому-то, имеющему возможность их защитить и создать новую структуру, обеспечивающую нормальные условия существования и развития. Людям совершенно все равно, кого представляет сам Лекс. Главное – это нормальные условия жизни на новом месте. А что это будет за структура в результате дальнейшего развития, город, фирма, государство или что-то другое, покажет будущее. Перспективы уже напрямую проглядывали в подвале дома охотника, одна из комнат которого была засыпана неизвестно откуда появившимися орешками. Эльфы, недолго думая, взяли себе всех фермеров для использования на простых работах по производству – сладости, ягодного сиропа и картриджи для синтезаторов. Технология была им известна, Алекс добавил в нее некоторые свои артефакты. Обслуживать производственные линии стали фермеры, да и установили оборудование в их же подвалах, связав два дома трубопроводами, точнее корнепроводами. Для упрощения транспортировки сироп решили не производить, а создавать что-то похожее на сахар. Достаточно растворить его в небольшом количестве воды и получался нужный напиток со всеми свойствами сиропа. По воздействию он равнялся слабому заклинанию лечения, силы организма восстанавливались и чувствовался небольшой лечебный эффект. Это, конечно, не эликсир жизни, а что-то более слабое, но подобное. На выходе производственной линии продукты покрывали специальной тонкой пленкой из сока корней леса, которая отвечала за их длительное хранение. Если не разрушать покрытие, что само по себе дело весьма трудное, то срок хранения не ограничен, поскольку это был псевдоживой организм, восстанавливающий сам себя, своеобразная смола. Карат Самонов, как официальный глава небольшой колонии поселенцев, послал запрос на ближайшую наземную базу. Он предлагал для продажи картриджи для синтезаторов по цене чуть ниже, чем требовали торговцы с проходящих космических транспортов. 10% скидка оказалась очень заманчивым предложением для местных снабженцев, а объем товара предлагался неограниченный. Сведения планетарного контроля снабженцам были доступны, и несложно разузнать, кто устроился у старой исследовательской базы. Учитывая, что поселенцы привезли с собой два десятка контейнеров, то туда влезла бы не одна производственная линия, так что правильно построенный и воплощенный бизнес-проект вполне гарантировал приличный доход. Судя по всему, проект прорабатывался тщательно, расположение выбрано идеально. Наличие воды для производства обеспечивало озеро, биомассу поставлял лес и какие-нибудь фермерские оранжереи. Охрану и наблюдение за окружающей обстановкой осуществлял охотник семьей, дикие вели дальнюю разведку. Идеальный проект с небольшим временем отдачи, практически все под рукой. Чувствовалась рука опытного человека и к тому же имевшего данные первой научной экспедиции, поскольку без них наладить на пустом месте прибыльный производственный процесс было нереально. В лес собиралась ехать комиссии состава планетарного контроля для расследования случая потери десантного транспорта и факта обнаружения группы незарегистрированных чужаков, мешающих работе первой фермы. Снабженцы подсуетились, и вместо одной машины туда направился целый караван тягачей для доставки предварительно закупленного товара. Указанные 50 тонн картриджей в условиях сильных ветров можно вывести либо космическим челноком, либо грузовым наземным транспортом. Караваном значительно дешевле. Да и поговорить с такими оборотистыми дельцами не мешает. Возможно, те еще что-нибудь предложат. По дальней звуковой связи о многом не договоришься. Другие каналы в условиях этой планеты практически не работали. Слишком велики искажения от непонятных помех.